Глава 26. Драка диких павлинов. Теперь ничто больше не мешало ванблому приступить к самому главному в его новой жизни, то есть к охоте на слонов. Он решил начать немедленно. Он сознавал, что пока не уложит хотя бы трех-четырех исполинов, ему не найти покоя. Ведь могло случиться и так, что не удастся убить ни одного, что станет тогда со всеми его большими надеждами и планами. Все окончится новым разочарованием, и в его трудной жизни ничто не переменится. Нет, переменится, но к худшему. Потерпеть неудачу в каком-либо предприятии означает не только потерю времени, но и напрасную трату душевных сил. Успех поднимает дух, мужество, веру в себя, что способствует новым удачам, так как поражение ведет к кробости и унынию. В этом смысле всякая неудача опасна, а потому, затевая какое-нибудь предприятие, надо наперед удостовериться, что оно вполне возможно и осуществимо. Между тем, Ван Блоум был совсем неуверен что его широкий план осуществим. Однако при данных обстоятельствах охотник не мог выбирать. У него не было в то время иных средств к существованию, и он решился испытать ту единственную возможность, какая раскрывалась перед ним. Он верил в свои расчеты и мог твердо надеяться на успех. Но перед ним была неизведанная дорога. Неудивительно, что ему не терпелось скорее приступить к делу, скорее узнать, велики ли шансы на удачу. И так он встал рано утром и отправился в путь. Его сопровождали только Гендрик и Черныш, так как он все еще не решался оставлять детей на одну лишь Тотти, которая сама была почти таким же ребенком. Поэтому Ганс остался в лагере. Охотники двинулись сперва по течению речушки, которая брала начало в роднике и, растекшись озером, бежала дальше. Это направление они избрали потому, что здесь было больше кустарника, а они знали, что слонов скорее встретишь в лесу, чем в открытых местах. Между тем, только вблизи реки было много леса. По обеим ее берегам тянулась широкая полоса джунглей. За ними шли разбросанные рощицы и перелески, а далее открывалась равнина, почти лишенная деревьев, хоть и одетая на некотором расстоянии ковром сочных трав. Она переходила в дикую степь, простиравшуюся на восток и запад, насколько хватало глаз. С севера, как мы уже упоминали, выселся горный кряж, а за ним начиналась выжженная безводная пустыня. Только с юга лежало то, что единственно напоминало лес. И хотя такие невысокие заросли едва ли могли притязать на это имя, все же казалось довольно правдоподобным, что тут водятся слоны. Лес состоял преимущественно из мимозы, представленной в нескольких разновидностях. Листья, корни и нежные ее побеги – любимое лакомство травоядного гиганта. Встречалась здесь и жирафия акация с ее тенистой зонтовидной кроной. Но над всем господствовало мощными вершинами Нвана, накладывая особый отпечаток на ландшафт. Охотники заметили, что чем дальше они шли, тем шире делался ручей, Временами, особенно после обильных дождей, он, несомненно, получал большой приток воды и превращался, верно, в значительную реку. Однако, по мере того, как расширялось русло, вода в нем напротив все убывала и убывала, пока на расстоянии мили от лагеря не иссякла совсем. Еще на полмили текучую воду сменила цепь стоячих прудов, Однако широкое, сухое русло шло и дальше, и по обоим ее берегам беспрерывно тянулся кустарник, такой густой, что продвигаться вперед возможно было только по самому руслу. По пути попадал с немало разной мелкой дичи, спархивавшей чуть ли не из-под ног. У Гендрика чесались руки снять хоть несколько штук, но отец запретил ему стрелять прежде времени выстрел мог спугнуть ту крупную дичь ради которой они отправились в путь и на которую могли натолкнуться с минуты на минуту гендрика успокоили что на обратном пути и ему дадут испытать свою ловкость ванблом и сам рассчитывал вместе с сыном выследить антилопу так как в лагере уже совсем не осталось свежего мяса. Но это было делом вторым. Первой же заботой было раздобыть во что бы то ни стало хоть пару бивней. Черныш зато мог свободно пользоваться луком. Бесшумное оружие не вызывало переполоха в лесу. Бушмена взяли с собой, чтобы он тащил топор и прочие принадлежности. А при случае помог и на охоте. Он не преминул конечно, прихватить лук и колчан и все время высматривал, не найдется ли во что пустить свою маленькую отравленную стрелу. Наконец, он нашел мишень, достойную его искусства. В одном месте, где русла давала большую излучину, охотники предпочли пройти напрямик по равнине, И вот перед ними открылась довольно широкая лужайка, а посреди нее представилась взором большая птица, стоявшая на прямых и высоких ногах. «Страус!» — воскликнул гендрик «Нет», — отозвался Черныш, — «это Пау». «Да», — сказал Ван Блон, согласившись с Бушменом, — «это Пау». По-голландски «пау» означает «павлин». В Африке же, как известно, никаких павлинов не водится. Павлина в диком виде можно встретить только в Южной Азии и на островах Индийского архипелага. Значит, птица, которую они увидели, никак не могла быть павлином. Это и не был павлин, но все же птица напоминала павлина с его длинным тяжелым хвостом, со своеобразным Глазовидным рисунком накрыли их и переливчатым, мраморным опереньем на спине. Правда, яркостью расцветки она уступала горделивому птичьему царьку, хотя и была столь жестатна и много крупнее и выше его. Как раз из-за высокого роста и прямых длинных ног Гендрик с первого взгляда принял ее за страуса. Птица не была ни страусом, ни павлином, а принадлежала к совсем иному роду, равно равнодалекому от обоих, к роду дров. Перед нашими охотниками была крупная южноафриканская дрофа, которую голландцы-колонисты называют пау за глазовидные пятна на перьях и другие черты сходство с индийским павлином. И черныш, иван ванблоум знали, что пау лакомая дичь, и могла бы скрасить их стол. Но в то же время они знали, что эта самая пугливая птица настолько пугливая, что ее трудно застрелить даже из дальнобойного ружья. Как же подобраться к ней на расстоянии выстрела из лука? Вот о чем надо было подумать. Птица стояла в двухстах ярдах от охотников, и если бы она их заметила, Это расстояние скоро увеличилось бы вдвое, так как Пао отбежал бы еще на 200 ярдов. Я говорю отбежал, потому что птицы из семейства дров редко пользуются крыльями. От врага их чаще спасают длинные ноги. Поэтому за ними нередко охотятся с собаками и берут их после жестокого гона. Слабые в полете, они отличные бегуны, в беге Они почти не уступают страусу. Однако Пау пока что не заметил охотников. Они его увидели, и еще не выбравшись из зарослей, а когда увидели, сразу же замерли на месте. Как же думал черныш приблизиться к птице? Пау стоял в двухстах ярдах от любого прикрытия, и поляна вокруг него была чиста, как свежевыкашенный лук. Правда, она была невелика. Черныш даже удивился, увидев пау на такой маленькой поляне. Эта птица водится только в открытых просторах степей, где она может видеть врага с большого расстояния. Да, поле зрения было очень невелико. Но, понаблюдав садорофой несколько минут, охотники убедились, что птица – Решила держаться как можно ближе к центру лужайки и не проявляла наклонности приблизиться в поисках пищи к той или другой стороне чаще. Всякий, кроме бушмена, расстался бы с надеждой подкрасться на выстрел к этой птице. Но черныш не унывал. Попросив остальных соблюдать тишину, он подполз к самому краю зарослей и лег за густым широколиственным кустом. Затем он начал издавать гортанные звуки, в точности подражая такованию дрофы самца, вызывающего соперника на бой. Подобно Тетереву, Пау-многоженец и в положенное время года становится страшным ревнивцем и забиякой. Черныш знал, что для Пау как раз наступила боевая пора, И он надеялся, подражая военному кличу дров, приманить птицу. В ней он распознал петуха на расстоянии доступное его стреле. Едва заслышав клич, Пау поднялся во весь свой рост, расправил веер огромного хвоста, опустил крылья, так что их края волочились по траве, и ответил на вызов. Но тут смутило черныша новое обстоятельство, и ему почудилось, что на его такование отозвались две птицы сразу. Действительно, он не ослышался, только он собрался подать голос вторично, как Пауз снова издал боевой клич, и в ответ раздался подобный же вызов с другой стороны. Черныш поглядел туда, откуда донеслось ответное такование и увидел вторую дрофу. Она, казалось, свалилась в Поднебесье, или, вернее, выбежала из укрывавших ее кустов. Во всяком случае, охотники не успели оглянуться, как она уже покрыла почти половину расстояния до центра поляны. Обе птицы теперь отлично видели друг друга, и по их движениям можно было заключить, что сейчас, несомненно, Начнется бой. Уверенный в этом, Черныш не стал больше подражать их кличу. Он тихонько притаился за своим кустом. Довольно долго птицы кружили на месте, выступая чопорным шагом, принимали угрожающие позы, обменивались оскорблениями, пока не раздразнили друг друга достаточно, чтобы завязалась драка. Они сражались, по всем правилам своей птичьей чести, пускай в ход три вида оружия — крылья, клюв и ноги. То ударят крылом, то стукнут носом, а время от времени, когда представлялась возможность, угощали друг друга пинком, который, принимая во внимание длину и мускулистость ноги, должен был отличаться значительной силой. Черныш знал, что когда они сильнее увлекутся дракой, он сможет подойти к ним незамеченный и терпеливо ждал своей поры. С первых же секунд стало ясно, что ему не придется даже оставить свое прикрытие. Птицы в драке приближались к нему. Он наложил стрелу на тетиву и выжидал. Не прошло и пяти минут, как птицы Дрались уже ярды в тридцати от того места, где залег пушмен Один из бойцов мог бы услышать звон тетивы, если бы был еще способен замечать что-нибудь вокруг себя. Другой все равно не услышал бы. Прежде чем звук мог достичь его слуха, отравленная стрела пробила ему уши. Наконечник вышел, а стержень остался в голове, пронзив ее насквозь. Сраженный Пау, конечно, рухнул мертвым на траву, а его противник в изумлении смотрел на тело. Кичливый боец сперва вообразил, что это сделал он сам, и стал с триумфом прохаживаться вокруг павшего врага. Но вот его взгляд упал на стрелу, торчавшую в голове убитого. Он взирал на нее в недоумении. Этого он не делал. Что за чертовщина? Если бы ему предоставили хоть полсекунды на раздумьях, он верно пустился бы на утек, но не успел он даже толком испугаться, как снова послышался звон тетивы. Просвистела в воздухе вторая стрела, и вторая дрофа простерлась рядом с первой на траве. Черныш бросился теперь вперед и завладел добычей. Подстреленные птицы Оказались молодыми петухами, так и просившимися на вертел. Подвесив дичь на высокий сук, чтобы шакалы и гиены не могли ее достать, охотники отправились дальше и, спустившись снова в безводное русло реки, пошли вперед, куда оно их и повело.